Интерлюдия. Тао Лонг сидел на трибуне рядом с Наместником и Лордом Черепахой и отрешенно смотрел на происходящий внизу поединок. Несмотря на то, что сейчас решалась судьба Источника, он не сильно волновался. Первоначально он запланировал одержать победу в трех дуэлях. Легкие деньги сами текли в руки и только потом сообразил, что если вдруг они победят во всех трех дуэлях, то возникнет ощутимый дисбаланс внутри Альянса. К сожалению, переиграть уже не было возможности. Если огненный дракон резко усилится, другие будут смотреть на это косо. Одно за другое, так и до клановой войны недалеко. Даже с проигрышем мы получили гораздо больше, чем потеряли. Хороших целителей, конечно, не так много, но они есть. И что самое важное, они есть и в клане. Источник Сиоту Даори, конечно, приносит доход. Вот только Шейгу никуда не хотят уезжать со своих мест, А потраченные на модернизацию деньги были бы соразмерны медицинским услугам, которые получают старейшины клана. Лишившись источника, клан потеряет проверенных временем людей и целителей. Это, конечно, тяжело, но он смирился с этим, когда по ошибке земли с источником получил Арсений. Сейчас же парнишку будет чем шпынять. Как же? Ему доверили источника три дуэли, а он все проиграл. Слабая попытка надавить, но в грамотных руках и так сойдет. И все же клан получил намного больше. Плантация элитного чая и разработка полезных ископаемых гораздо надежнее целителей. К тому же в горах нашли медную жилу, что также неплохо. Обученный персонал будет работать и обеспечивать клан еще долгие годы. И доходы будут постоянно расти. Они, конечно, усилятся, но это будет не так обидно для остальных кланов. Как бы ни было горько признавать, но с политической точки зрения, наверное, и хорошо, что Зимин Ранье оказался учителем. Да, сначала казалось, что Арсений может одержать верх, но только показалось. Только его скорость не давала Ранье закончить дуэль раньше срока. Когда же началась работа на выносливость и силу, тогда Арсений стал сдавать позиции. По чуть-чуть, но опытным людям было ясно, кто победит. Ну, вот видите, я же говорил, что это не может длиться вечно. Хотя парень наверняка ветеран. «Силен? Силен!» — трещал для наместника лорд-черепаха. Он, как никто другой, был уверен в победе своего сына. Конечно, учитель против воина. Вот только хорошо его знающий Тао Лонг видел актерскую игру. За непринужденностью скрывался холодный характер и непонятные цели данного разговора. К тому же настроение портило еще понимание того факта, что клан Золотой Черепахи и так был самым сильным в альянсе — а с получением источника станет еще сильнее. Вот ранее стал прыгать на плитах, заключив Арсения в ловушку. Это конец, скоро его доспех духа пропадет. Ну, вот и все, — неожиданно серьезно сказал лорд Черепаха. Если присмотреться, то видно, что ваш подопечный перестал использовать бахир. — Пожалуй, так, — важно сказал наместник. — Да, я оглашу победителя, — внутри скривившись сказал Тау -Лонг. Уж очень участливое выражение лица было у главы черепах. — О, позвольте я сам, — сказал Ранье, вставая. — Пожалуйста, — ответил таулонг Лонг, улыбаясь. — А мои господа? — Туду! — громкий раскат грома сбил лорда черепаху. Был он настолько громкий, что, казалось, здание трясется. Отвлеченный на это таулонг не сразу обратил внимание на арену. Плиты, которые лежали на Арсении, были разбиты. — а на их обломках стоял парень. Руки его светились, в пыли было сложно что-либо рассмотреть, только фигуру. Сначала был слышен кашель, а потом те, кто понимают русский, вдруг услышали. «Что, сука, маленьких обижаешь? Песец тебе! Это я тебе гарантирую!» Молнии стали бить еще чаще и громче, окутывая тело парня. Кто-то даже сказал, что вместо глаз у него были две ярко-фиолетовые искры. Он сорвался с места и буквально начал избивать своего противника, так и поддерживающего каменные доспехи. Только вот они не помогали. Скорость Арсения стала еще больше, хотя казалось куда уж больше. Сила тоже возросла. Появляющиеся на пути каменные стены ломались мгновенно, словно они были из пенопласта. Неудача постигла ранее при создании каменных копий. Быстро сформированный стихийный щит буквально выжег камень, а потом взорвался. Последним прибежищем Ранье стал земляной шар. Комантуку, никогда не подводившая своих создателей, не дало достать до тела создателей в этот раз. Арсений попрыгал вокруг него и, не добившись успеха, отбежал на 20 метров, а потом разогнался и ударил в шар. Все это сопровождалось яркой вспышкой и сильным громом. Земляной шар, словно футбольный мяч, врезался в стену, а следом в него врезался Арсений, весь покрытый молниями. Он бил в шар. пока, наконец, не послышался крик боли. — это был Зимин. — Заканчивайте! — нервно вскричал лорд-черепаха. — Он его там убьет! — Наместник? — неторопливо спросил тау и не смог вернуть легкую издевку. Не уверен, что ранее перестал пользоваться бахиром. — Он уже не кричит, а хрипит. — Прошу, пробейте в гонг! — обратился лорд-черепаха к наместнику. — Бейте в гонг! — ни секунды не подумав, сказал тот. Тао Лонг встал и махнул рукой, а после удара гонга сказал «Победил Арсений Советников». Сев назад, он не мог понять, что только что произошло. Понял только одно – выигрывать гораздо приятнее, особенно, когда шансов на победу не было вообще.